Песня 16. Патрокл возвращается к Ахиллесу и, спрошенный, о чем проливает слезы, извещает его об крайности, в которой находится все воинство Ахейское. Упрекает героев жестокости и, наконец, умоляет, да позволит ему вооружиться своим оружием и вывезть Мирмидонин на помощь Ахеин. Ахиллес соглашается, но приказывает, чтобы Патрокл, отразив Троян от кораблей, не подвергался большей опасности и немедленно возвратился в стан. Между тем Аякс, утомленный боем, не может более противиться нападению врагов, отступает, и трояне зажигают корабль. Ахиллес, увидев пламень, приказывает Патроклу скорее вооружиться, сам строит свое воинство, воспламеняет его речью, заветным кубком творит Зевсу возлияние и моление за друга Патрокла, отпускает его и смотрит на отход воинства. Трояне, устрашенные видом вождя Мирмидонского, волнуются, он отражает их от кораблей и прекращает пожар, но трояне вновь одушевляются и противоборствуют. Возгорается жестокая битва. С обеих сторон поражены многие герои. Трояне бегут, а Патрокол, прогнав их за стену в открытое поле, там совершенно расстраивает и производит ужасное поражение. Наконец выходит против него сарпедон сын Зепса, которого Гера убедила, да бой героев предоставит на произвол судьбы, и Патрокол умерщвляет его. Главк, избранным мстителем за умирающего сарпедона соединяется с Гектором и другими вождями, Патрокол с Аяксами. Кровавая продолжительная битва восстает за тело Сорпедона, вокруг которого падают многие герои, сам Гектор, наконец, бежит, и Ахейни обнажают Сорпедона. Тело героя по повелению Зевса Аполлон похищает из битвы, а сон и смерть переносят в Ликию. Патрокл гордый успехом преследует врагов до самого города несколько раз бросается на стену мечтая овладеть городом но аполлон устрашает его между тем гектору вновь напавшему на охейн он храбро сопротивляется и убивает возницу его кебриона упоенный новыми победами бросается в середину воинства троянского поражает многих но против него наконец выходит аполлон обессиивает и обезоруживает героя. Эфорп ранит его, а Гекторх, отступающего к своим, убивает и преследует его возницу Автомедона, который на конях Ахиллесовых убегает. песня шестнадцатая «Потроклия» Так непреклонно они за корабль крепко снастно и сражались,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 Как дева-младенец, если за матерью, бегая на руки, просится с плачем, ловит одежду ее уходящую, за полу держит, плачет и в очи глядит, чтобы на руки подняла матерь. Ты, как она, менотит, проливаешь обильные слезы. Может быть, что мирмедонцам или мне объявить ты имеешь? Может быть, весть о домашних из Фти один ты прослышал? «Здравствует, — сказывают акторов сын, отец твой Менетти, — здравствуй также и мой, Пеле и Акит в Мирмидонах. О, плачевна была б нам того или другого кончина! Может быть, ты об Ахеинах тужишь, что так злополучно подли своих кораблей за неправду свою погибают? Молви, в душе не скрывай ничего, чтобы оба мы знали». Тяжко вздохнувши, ответствовал ты именно, Титка, не борец. О, пелион, брононосец храбрейший ахейский, прости мне, слезы мои, величайшее горе постигло ахеин. Все между ими, которые в рати храбрейшими слыли, в стане лежат, или в стрельбе, или в битве, пронзенной медью. Ранен стрелою диомед воеватель могучий. Врукопож ранен копьем герой Одиссей, Агамемнон ранен пернатый в бедро и блистательный сын Эвемонов. Наши врачи, богатейшие злаками, вкруг их трудятся, раны врачуя, но ты, Ахиллес, один непреклонен О, да не знаю я гнева такого, как ты сохраняешь храбрый на набедствие.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 Если тебе от кранида поведала что-либо, матерь, в бой отпусти ты меня и верь мне своих мирмидонен, может быть, с помощью их для Данаев светом я буду, дай рамина облачить мне твоим оружием славным, может быть, в брани меня за тебя, принимая трояний бой прекратят, а донайские воины в поле отдохнут боем уже изнуренные, отдых в сражениях краток. Мы ополчение свежей рати, стомленную боем, Граду легко отразим от судов и от сеней ахейских. Так он просил неразумный. Увы, не предвидел, что будет сам для себя он Выпрашивать страшную смерть и погибель. Прачно вздохнув, провещает к нему Ахилле с быстроногой. Сын благородной Менетия,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 Но давно объявил я, — гнев мой не прежде смягчу. Как уж пред собственным станом здесь, пред судами моими, раздастся тревога и битва. Ты, соглашаюсь, моим облики с оружием славным, будь воеводы моих мирмедонен, пылающих боем. Вижу, кругом уже черная туча троян обложила, стан корабельный ужасное Вижу, прибитые к морю держатся только на бреге, на узком последнем пространстве рати Ахеен, на них же обрушилась целая троя дерзкая. В поле не видят чела Ахиллесова шлема в очи светящего, скоро б они полевые овраги в бегстве наполнили трупами, если б ко мне Аганемнон был справедлив. Но теперь дерзновенные стан осаждают Ибо уже не свирепствует в мощной руке Диомеда бурная пика его, чтобы смерть отражать от Данаев. Более не слышится голос из уст ненавистных Атрида в ратях данайских, но голос лишь Гектора, людоубийцы, звучный, гремит между воинств троянских, и криком трояне всю наполняют долину, в бою побеждая Данаев.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 И так, чтоб Данайи прекрасную деву отдали сами, И множество пышных даров предложили, Брань от судов отрази, И назад, Менатит, возвратиса. Даже когда бы и славы добыть даровал, громовержец, Ты без меня, Менатит, не дерзай поражать Совершенно храбрых троян, Да и более чести моей не унизишь». Радуя с мужеством духа и славой победного боя, трое сынов истребляй, но полков не веди к Илеону, чтоб от Олимпа против тебя кто-нибудь из бессмертных в брань за троян не предстал. Аполлон беспредельно их любит. Вспять возвратисся ко мне, кораблям даровавши спасенье, ратишь Ахеин, наставь на полях боевых истребляться, если б, о, вечный Зевес, Аполлон и Афина-Паллада, если б и трои сыны, и ахеены сколько ни есть их, все истребили друг друга, а мы лишь, избывшие смерти, мы бы одни разметали».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 Поражали всечасно в шлемные выпуки медные. Шуйца Аякса замлела, крепко дотоле державшая щит переметный, но с места мощного сбить не могли принуждавшие тучую копий. Часто и сильно дышал Толомонит, под беспрерывный и ручьями по всем его членам, не мог ни на миг он вольно вздохнуть. Отовсюду беда за бедой восставала. Ныне поведайте, музы, Живущие в сенях Олимпа, Как на судар гивян Упал истребительный пламень. Гектор, нагрянувший Изблизи ясенный дрот У аякса тяжким ударил мечом, И у мединой трубки копейной Ратовье Махом рассек.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 Если возьмут корабли, не останется нам и ухода, друг, вооружись быстрее, а я соберу ополчение, так произнес и потрогал вооружался блестящей медью. И сперва положил он на быстрые ноги поножи пышные, кое серебряной плотно смыкались на глезных. После поспешно броню надевал на широкие перси звездщатый в круг испещренный доспеха акида героя. Сверху набросил на раму ремень и меч стреброгвозный с медяным клинком, и щит перекинул огромной и крепкой. Шлем на главу удалую сияющий пышно надвинул с сконскую гривую. Гребень ужасный над ним развивался. Взял два крепкие дрота какие сподручнее были. Не взял копья одного Ахиллеса героя, тяжел был крепкий огромный сей ясень, его никто из Ахеян двигать не мог, и один Ахиллес легко потрясал им ясенем симпелеонским, который отцу его хирон секс с высоты пелеона на гибель враждебным героям. Коней же быстро впрягать Автомедону дал повеление, Чтимому им наиболее после пелида героя, Верному более всех, чтоб выдерживать бранные грозы. Сей Автомедон подвел под ермоахи лесовых коней К Санфа и Балия, быстрых летающих с ветрами вместе. Гарпия, он их подарга, родила от зефира ветра, им посещенное в пастве при бурных струях океана. В Припреж завел он коня, знаменитого бегом Педаса, коего добыл пилит разгромивший град Этиона. Смертный, с конями бессмертными он быстротою равнялся. Тою порой Ахиллес, обходя Мермидонов по кущам, всех вооружал их оружием к бою. Подобно как волки, хищные и звери, У коих в сердцах беспредельная дерзость, Кои Елене Рогатого в дебри нагорной повергнув, Зверски терзают. У всех обогроблены кровью пасти, После стаею целый к источнику черному рыщут, Там языками и гибкими мутную воду потока Лочут, рыгая кровь поглощенную. В персих их бьется неукротимое сердце, И всех их раздуты утробы. В брань таковы мир Медонин вожди, И строители рати реяли окрест Патрокла, Слуги Эокида-героя, боем пылая. В среде их стояла Ахиллес-бранолюбец, Криком кругом возбуждая коней и мужей-щитоносцев. В брань пятьдесят кораблей Эокид-Ахиллес-быстроногой Зевсов-любимец привел к Илеону. На каждом из он их ратных мужей пятьдесят человек приуключенных было. Пять воевод он над ними поставил, которым и верил в войсках начальства, но сам он господствовал с властью державной. Первым строем начальствовал пестродоспешный Менесфий, сперхия сын, реки пресловутый от Зевса не спадшей, тайна его Полидора, прекрасная дочерь Пелея, сперхием бурным родила, жена, сочетавшаяся с Богом но по молве с перьередом бором который и браком с нею сопрягся торжественно выдав несметная вена строй второй предводил ратоводец воинственный эвдор девой рожденный его поле мело в плясках филос дочь родила Пленился веселую девой Гермес бессмертный, увидевший в хоре ее сладкогласном пляшущий в праздник Фебеи богини Ловитв златострелой. В терем с нею взошел, и таинственность с девой сопрягся Гермес незлобный, и дева родила отличного сына Эвдора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 строем четвертым начальствовал конник испытанный феникс пятым героэл киедан лаеркиев сын непорочный всех их вместе с вождями пилит быстроногой постави и красиво построя вещал им владычнее слово каждый из вас мир теперь до да вас помнит угрозы коями встане в одни моего справедливого гнева вы угрожали врагам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 Дело великое брани, которой вы столько жаждали, Каждый теперь, в ком отважное сердце, сражайся с врагами. Рек и разжег еще более душу и мужество в каждом, Креп череды их сгустилися, выслушав царские речи, Словно как стену строитель из плотно слагаемых камней В строемом доме смыкает в отпору насильственных ветров Так шишаки и щиты меднобляшие сомкнуты были. Щит со щитом, шишак с шишаком, Человек с человеком плотно сходилися. Касались светлыми бляхами шлемы, зыбляс на воинах. Так Мермедони не густо сомкнулись. Всех впереди, под оружием, два брононосца стояли. Храбрый Патрокл... И герой автомедон горящий оба в битву лететь впереди Мермидонин, Пелиджа могучий, входит под кущу, и там отпирает ковчег велелепный. Дар драгоценный, который герою в корабль мореходной Матерь Фетида на путь положила, наполнив хитонов, Мягких косматых ковров и хлен, отражающих ветер, Был в нем и кубок прекрасный. Никто из мужей у до Черного не пил вина из него, никому из богов им он не творил возлияние, кроме молниеносного Зевса. Вынув всей кубок заветный, Пелит быстроногой сначала серый очистил, потом омывал светлоструйной водою, руки омыл и себе, и вином, наполнивший кубок стал посредине двора,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 Много почтивший меня, покарал ты ужасно, Данаев, Ныне еще громовержец, сие мне исполни желанье. Я остаюсь до времени в стане моем корабельном, Друга ж любезного сердцу, и многих моих мирмедонен В бой посылаю, победу ему не спошли, о провидец.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 их храбрыми всеми друзьями так говорил он маляс и внимал промышленник кранион дал пелиону одно а другой владыка отрин другу его от судов отразить и пожары убийство дал но мальбу до да избитв невредим возвратиться отрин